Рецепты из книги. Первый. Риззи и биззи. Классика венецианской кухни. Ризеи биззи или рис и горох. Это древнее блюдо Венецианской республики, которое традиционно предлагалось дожу 25 апреля в годовщину покровителя города Святого Марка. Хотя документы архива Фрарим сообщают, что блюда из риса и гороха появлялись на столе дожи отдельно, 13 блюд из риса и 13 блюд из гороха. И судя по всему, соединили рис и горох лишь в 18-19 веке. Популярная легенда приписывает это блюдо именно старой традиции. Ингредиенты для 4 человек. 250 грамм нежного и сладкого зелёного горошка, 250 грамм риса, 60 грамм сливочного масла, 50 грамм бекона, одна маленькая луковица. Одна веточка петрушки, соль, перец и пармезан по вкусу. Готовим. Обжарьте лук и бекон с половиной порции масла в сковороде, где будет готовиться рис, и добавьте горох. Чуть-чуть потушите всё вместе. Добавьте рис и немного бульона и готовьте на медленном огне до полной готовности риса. В конце вы можете добавить нарезанную петрушку. Выключите огонь, добавьте соль и перец, другую половину сливочного масла, тёртый пармезан хорошо перемешать, оставить на несколько минут и подавать. Второе. Спагетти а-ла бусара. Спагетти с крупными креветками. Ингредиенты. Спагетти 350 грамм. Белый лук 1. Зубчики чеснока Две штуки. Крупные креветки лангустины. 6 штук. Помидоры 4 средних. Белое вино 2 стакана. Соль и перец по вкусу. 2 столовых ложки оливкового масла три веточки петрушки, очень мелко нарезанные. Обжариваем нарезанный чеснок и лук в оливковом масле, затем выкладываем креветки и слегка подсаливаем. Обжариваем примерно 5 минут, убираем креветки в сторону. В сковороду добавляем вино, включаем сильный огонь, тушим 2 минуты, перемешивая, затем добавляем нарезанные кубиками помидоры, подсаливаем. Убавляем огонь до слабого, подсаливаем по вкусу и оставляем на 20 минут отвариваем спагетти аль денте. Добавляем 2-3 столовых ложки горячей воды, в которой варились спагетти, в сковороду. Выкладываем креветки, перемешиваем, затем выкладываем спагетти. Перемешиваем и тушим всё вместе 5 минут на слабом огне. Посыпаем перцем и петрушкой и подаём с белым лёгким фруктовым вином. Приятного аппетита. Третье. Моцарелла в карете. Ингредиенты. Мука 200 г, яйцо 1. Молоко 100 мл, газированная вода 100 мл, пивные дрожжи 20 г. Можно просто добавить соды на кончике ножа, выдавив на неё каплю лимонного сока. Соль и перец по вкусу. Хлеб белый чёрствый, 8 крупных ломтиков. Моцарелла для запекания, 8 тонких ломтиков. Варёная ветчина, 4 ломтика или солёные анчоусы, 4 штуки. Оливковое масло. Первым делом приготовим тесто. Взбиваем яйцо и смешиваем его с водой, молоком, дрожжами, солью, перцем и мукой. В результате должно получиться тесто без комочков. Затем даём ему подняться около часа, если делали с дрожжами. Если с содой, оставляем минут на 10. Тем временем на каждой из восьми ломтиков хлеба кладём тонкий ломтик моцареллы. Затем на 4 ломтика кладём ветчину и закрываем другими четырьмя. Окунаем в кляре, обжариваем в большом количестве оливкового, растительного, рафинированного масло. Когда наши бутерброды хорошо подрумянятся с обеих сторон, их можно есть, и это будет очень вкусно. В Неаполе моцарелла в Карете содержит только хлеб и моцареллу. В Венеции также можно найти анчоусы или вареную ветчину. В неаполитанском рецепте используется чёрствый хлеб, в венецианском хлеб для сэндвичей. В компании бутерброд с моцареллой обваливают в муке, затем в яйце. В Венеции всё обмакивают в кляр. Я вместо хлеба беру баклажаны, обваливаю в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях и на сковороду. Ум отъешь. Но это совсем другое блюдо. Четвёртое. Омлет фриттата со свежим шалфеем. Ингредиенты. 4 яйца, 2 столовых ложки панировочных сухарей, немного молока, 1 столовая ложка панировочных сухарей, 10 листьев шалфея. 40 г тёртого твёрдого сыра, 2 столовых ложки размягченного сливочного масла, соль и перец по вкусу. Очень хорошо очищаем не промываем листья шалфея влажной тканью, а затем мелко нарезаем. Взбиваем в миске яйца с щепоткой соли, приправляем перцем, сыром и хорошенько перемешиваем. Добавляем сухие панировочные сухари и одну ложку сухари, замоченных в молоке и растёртых до состояния муки. Перемешиваем, добавляем нарезанный шалфей и снова хорошо перемешиваем. Разогреваем масло в сковороде. Когда оно станет горячим, вливаем омлетную смесь. Когда края омлета начнут загустевать, встряхиваем сковороду, чтобы он не прилипал ко дну. Затем переворачиваем омлет с помощью тарелки или крышки и подрумяниваем с другой стороны. Подаем горячим, украсив листиками шалфея. Остывший нарезаем треугольничками или квадратиками и подаем как закуску. Пятое. Стейки трески с маслом, тимьяном и лимоном. Ингредиенты. 4 стейка трески по 150 грамм каждый. 4 ломтика лимона. Для тимьяна и лимонной основы. 100 грамм сливочного масла. 2 измельченных зубчика чеснока. 6 горошин перца, 2 лавровых листа, лимонный сок. Пара веточек свежего тимьяна и веточку для запекания. Щепотка мускатного ореха, соль и перец. Нагреваем масло на сковороде, добавляем чеснок, веточки тимьяна, горошины перца и лавровый лист. Греем на медленном огне, пока масло полностью не растает и не получит аромат трав и чеснока. Приправляем треску солью и перцем. Выливаем масло с травами в форму для запекания, раскладываем стейки трески, положив на каждый немного тёртого мускатного ореха и дольку лимона. Запекаем при 180 градусах 25 минут. В середине приготовления добавляем лимонный сок и веточку тимьяна. Подаем горячим. Конец. Читала Наталья Фролова.